Глава пятая. Четвертый месяц разлива. Пятый день. Первое. Имхотеп удовлетворенно вздохнул, завершив свои церемониальные обязанности жреца Ка. Ритуал соблюдался до мельчайших деталей. Имхотеп во всех отношениях был чрезвычайно добросовестным человеком. Он наполнил священные сосуды, воскурил благовония. совершил полагающееся приношение еды и питья. Теперь в прохладной тени соседнего грота, где его ждал Хори, Имхотеп снова превратился в землевладельца и делового человека. Вдвоем они обсуждали хозяйство, цены на рынке и прибыль, полученную от продажи зерна, скота и леса. Примерно через полчаса Имхотеп с довольным видом кивнул. «У тебя настоящий талант коммерции, Хори!» «Иначе и быть не могло», – улыбнулся помощник. «Я уже много лет веду твои дела. И всегда был предан мне». «Послушай, я хочу с тобой кое-что обсудить. Это касается Ипи. Он жалуется, что все им командуют. Он еще очень молод. Но у него большие способности. Ипи считает, что братья не всегда к нему справедливы. Себек, похоже, группы придирчив». А неизменная осторожность и робость Яхмаса его раздражают. И пи горяч по натуре. Он не любит, когда ему указывают. Более того, он утверждает, что указывать ему имею право только я, его отец. «Совершенно верно», — согласился Хори. «И мне кажется, им имхотеп, что у твоего хозяйства есть один недостаток. Могу я быть откровенным?» «Конечно, мой добрый Хори. Твои слова всегда взвешенные и разумные. Тогда я вот что скажу. Когда ты уезжаешь, Имхотеп, здесь должен оставаться человек, обладающий реальной властью. Я поручаю все дела тебе и Яхмасу. Конечно, мы заменяем тебя в твое отсутствие, но этого недостаточно. Почему бы тебе не сделать одного из своих сыновей совладельцем? Заключить с ним официальный договор. Имхотеп, нахмурившись, мерил шагами небольшой грот. «Кого из сыновей ты предлагаешь? Себек умеет командовать, но не послушен. Я не могу ему доверять У него дурной нрав». «Я думал о Яхмасе. Он твой старший сын. Он добрый, мягок и предан тебе. Да, у него хороший характер. Но он слишком робок, слишком покладист, уступает всем. «Будь Ипи чуть старше!» «Опасно давать власть человеку, который слишком молод», – поспешил возразить Хорий. «Верно, верно». «Да, Хорий, я обдумаю твои слова. Вне всякого сомнения, Яхмаз хороший сын, послушный сын». «Я верю, что ты проявишь мудрость», – мягко, но настойчиво сказал Хорий. Имхотеп удивленно посмотрел на него. «Что ты имеешь в виду, Хорий?» «Я только что сказал, медленно проговорил помощник, что опасно давать власть человеку, который слишком молод, но не менее опасно давать человеку власть слишком поздно. Ты хочешь сказать, что он привык выполнять приказы, а не отдавать их?» «Да, наверное, в этом есть доля истины», — имхотеп вздохнул. «Управлять семьей нелегкое дело, особенно тяжело сладить с женщинами». У Сатипи неукротимый нрав. Кайт бывает мрачный. Но я дал им ясно понять, что с Нафрет следует обращаться должным образом. Думаю, можно сказать, он умолк. По узкой тропинке быстро поднимался раб. Он тяжело дышал. В чем дело? Хозяин, пришла барка. Прибыл писец по имени Камени с посланием из Мемфиса. Имхотеп поспешно встал. Опять неприятности — воскликнул он. — Можно не сомневаться. Как и в том, что ра плывет по небесам. Стоит мне отлучиться, как все начинает идти не так. Тяжело ступая, он стал спускаться по тропе. Хори не шелохнулся, глядя ему вслед. Лицо его было встревоженным. Второе. Ренесенб, бесцельно бродившая по берегу Нила, вдруг услышала голоса, шум, и увидела людей, бегущих к причалу. Она присоединилась к ним. В приближавшейся к берегу лодки стоял молодой человек. И когда Ренесенб увидела его силуэт на фоне яркого неба, ее сердце замерло в груди. Безумная, нелепая мысль пришла к ней в голову. «Это Хей», — подумала она. «Хей вернулся из царства мертвых». Но потом сама посмеялась над своими глупыми мыслями. Ренесенб всегда вспоминала мужа в те моменты, когда он плавал по Нилу, а молодой человек сложением напоминал Хе, Вот откуда взялись ее фантазии. Этот мужчина был моложе Хея. Двигался он легко и изящно, а лицо у него было смеющееся, веселое. По его словам, мужчина прибыл из поместья Мхотепа на севере. Он писец и зовут его Камени. К отцу послали раба. камени провели в дом, где предложили еду и напитки. Вскоре пришел отец, и начались переговоры. Суть происходящего на женскую половину, как всегда, доносила Хинет, главный поставщик новостей. Иногда Ренессенб удивлялась, как ей удается быть в курсе всего. Выяснилось, что Камини был сыном одного из двоюродных братьев Имхотепа и служил у него песцом. Молодой человек обнаружил обман, Фальшивые счета. И поскольку дело было сложным, и в нем оказались замешаны управляющие поместьями, то он решил, что лучше отправиться на юг и лично доложить все хозяину. Ренессент все это было не очень интересно. Конечно, подумала она, Камени молодец, что все это обнаружил. Отец должен быть доволен им. Как бы то ни было, имхотеп стал спешно готовиться к отъезду. Он собирался пробыть дома два месяца, но теперь решил, что чем раньше начнет разбирательство на месте, тем лучше. Имхотеп собрал всех домочадцев, чтобы дать бесчисленное количество указаний и советов. «Следует сделать то и это», Яхмосу запрещено то-то и то-то», «Себек должен проявлять осмотрительность». «Все это так знакомо», — подумала Ренесенб. Яхмос слушал внимательно», «Себек был мрачен», Хори, как обычно, спокойный деловит. Требования и надоедливые просьбы Ипи отвергались резче, чем прежде. «Ты слишком молод, чтобы получить самостоятельность. Слушайся Яхмаса. Он знает мои желания и требования». Имхотеп положил ладонь на плечо старшего сына. «Я доверяю тебе, Яхмос. Когда я приеду, мы вернемся к разговору о том, чтобы ты стал совладельцем». Старший сын вспыхнул от удовольствия и выпрямился. «Смотри, чтобы все было в порядке, пока меня нет», – продолжал имхотеп. «Позаботься, чтобы с моей наложницей хорошо обращались, с должным почтением и уважением. Ты за неё отвечаешь. Ты обязан следить за поведением женщин в этом доме. Следи, чтобы Сатипи не распускала язык. Сибеку следует дать должное наставления Кайт». Ренессенб также должна быть вежлива снофред, и я не потерплю дурного обращения с Хенет. Мне известно, что женщины считают ее назойливой, она долго живет в этом доме и считает, что имеет право говорить многие неприятные вещи. Я знаю, что она не может похвастаться ни красотой, ни умом, но она предана мне, и, запомните это, всегда стояла на страже моих интересов. Я не допущу, чтобы ее презирали и обижали. Все будет так, как ты сказал, заверил отца Яхмос, Но Хинет иногда злословит. Ха, глупости! Все женщины злословят. Хинет не больше, чем другие. А что касается камени, то он останется здесь. Мы обойдемся без одного песца, а он будет помогать Хори. А по поводу той земли, которую мы отдали в аренду женщине по имени Яаи, и жрец углубился в мелкие подробности. Когда, наконец, все было готово к отъезду, и Мхотеп вдруг забеспокоился. Он отвел Нафред в сторону и неуверенно спросил. «Нафред, ты согласна остаться здесь? Может, тебе лучше поехать со мной?» Женщина с улыбкой покачала головой. «Ты же ненадолго», — ответила она. «Три месяца, может, четыре, кто знает». «Вот видишь, это недолго. Здесь мне будет хорошо». «Я поручил Яхмасу всем моим сыновьям проследить, чтобы ты ни в чём не нуждалась. Им не поздоровится, если ты на что-то пожалуешься. Они будут делать всё, что ты сказал. Я в этом не сомневаюсь, имхотеп». Нафред помолчала. «Кому я здесь могу полностью доверять? Кто действительно тебе предан? Я имею в виду не член семьи. Хори, мой добрый Хори. Он моя правая рука во всём. И кроме того, человек разумный и рассудительный. «Они с яхмосом как братья», – медленно проговорила Нафред. «Может...» «Еще Камени, он тоже писец Я представлю его к тебе. Если у тебя будут какие-нибудь жалобы, он запишет твои слова и отправит ко мне». Нафред кивнула. «Это хорошая мысль. Камени – уроженец Севера, он знает моего отца и не подвержен влиянию семьи». «И хинет!» – воскликнул имхотеп. «Еще есть хинет!» «Да!» – задумчиво протянула на Фред. «Еще есть хинет! А ты можешь поговорить с нею прямо сейчас в моем присутствии? Отличная мысль!» За хинет послали, и она тотчас явилась на зов. Имхотепу пришлось довольно грубо прервать ее причитание по поводу отъезда хозяина. «Да, да, моя добрая хинет, но тут ничего не поделаешь. Я принадлежу к тем людям, которые редко наслаждаются продолжительным отдыхом. Я должен беспрестанно трудиться на благо семьи, несмотря на то, что они не всегда это ценят. Но теперь мне нужно серьёзно поговорить с тобою. Я знаю, что ты любишь меня и преданно мне служишь, и поэтому я могу тебе доверять. Береги на Фред, она мне очень дорога». «Тот, кто дорог тебе, господин, дорог и мне», — с жаром заявила Хинет. «Очень хорошо. Значит, ты будешь защищать интересы, Нафред?» Хинет повернулась к девушке, которая смотрела на нее из-под полуприкрытых век. «Ты слишком красива, Нафред», — сказала она. «В этом вся беда, поэтому остальные ревнуют. Но я за тобой присмотрю, буду предупреждать тебя обо всем, что они говорят и делают». «Можешь на меня рассчитывать?» Какое-то время женщины молча смотрели друг другу в глаза. «Можешь на меня рассчитывать», — повторила Хенет. Губы на Фред растянулись в улыбке. Это была довольно странная улыбка. «Да», — сказала она, — «я тебя поняла, Хенет. Думаю, на тебя можно рассчитывать». Имхотеп шумно прочистил горло. «Ну вот, похоже, все устроилось. Да, все в порядке». «Улаживать дела это у меня всегда хорошо получалось услышав каркающий смех имхотеп резко обернулся и увидел стоящую на пороге комнаты мать она тяжело опиралась на палку и выглядела еще более сморщенной и язвиительной чем обычно как ко и у меня замечательный сын фыркнула она мне мне нужно спешить осталось дать кое какие указания хори пробормотал имхотеп И с озабоченным видом поспешно вышел, старательно избегая встречаться взглядом с матерью. Иса повелительно кивнула хинет, и та послушно выскользнула из комнаты. Нафред встала. Они с Исой смотрели друг на друга. «Значит, мой сын оставляет тебя здесь?» «Тебе лучше поехать с ним, Нафред. Он желает, чтобы я осталась?» Голос Нафред был тихим и кротким, Иса презрительно усмехнулась. Его желание ничего не значило бы, захоти ты уехать. А почему ты не хочешь? Я тебя не понимаю. Что тебе здесь нужно? Ты привыкла жить в городах, наверное. Путешествовала. Почему ты выбрала однообразную жизнь здесь? Среди тех, я буду откровенна, кто тебя не любит. Даже ненавидит. Значит, ты меня ненавидишь? «Нет, у меня нет к тебе ненависти», — Иса покачала головой. «Я стара и плохо вижу, но я еще способна различать красоту и радоваться ей. Ты красива, Нафред, и твой вид приятен моим старым глазам. Из-за твоей красоты я желаю тебе добра. Я предостерегаю тебя. Отправляйся на север вместе с моим сыном». «Он желает, чтобы я осталась». повторила Нафрет. В покорном тоне девушки явно проступала насмешка. «Ты преследуешь какую-то цель, оставаясь здесь!» Недовольно сказала Иса. «Интересно, какую?» «Очень хорошо. Тогда пеняй на себя. Но будь осторожна. Действуй обдуманно. И никому не верь». Она резко повернулась и вышла. Нафрет не двигалась. Ее губы медленно растянулись, и широкая улыбка сделала ее похожей на кошку.